Книга 2. Он. Глава 1. Гоша бежал в лабиринте холодных темных пещер и переходов, спотыкаясь, падая, ныряя в случайные щели. Он царапал ноги об острые камни, раздирал в кровь пальцы, кричал, но никак не мог избавиться от своего преследователя. Огромного чудовища, способного в один момент сжаться до точки в узких лазах и заполняющего собой все пространство в широких пещерах. Изо рта твари воняло гнилью. На пол лилась ядовитая слюна. Глаза сверкали красными огнями. Это жуткое нечто было все ближе, дышало в спину. Погоня была страшная и... странная. Правда, у Гоши не возникало вопросов, как он видит в темноте, без всякого освещения и каких-либо специальных приборов. Он просто видел и бежал. Парень не задумывался о том, кто его преследователь и почему гонится за ним. Он не сомневался в том, что тварь хочет разорвать его на части. Куда приведут Гошу эти пещеры и как он из них будет выбираться, неважно. Просто нужно спастись. Просто пусть тварь отстанет. Просто надо как-то от нее оторваться. Понятно, что в Нижнем мире, куда попал Гоша, нужно быть готовым к любым сюрпризам. Но тварь напала мгновенно, едва он успел оказаться здесь. Даже не осмотрелся толком. Интересно, здесь все такие дружелюбные? Дружелюбные? Хм, он несколько раз повторил это у себя в голове, продолжая прыгать и ползти, бежать и снова прыгать в подземельях Нижнего мира. Дружба. Теперь Гоша не был уверен, что понимает значение этого слова. Последние несколько лет он думал, что у него есть друг. то есть подруга, Света. А оказалось, что никакой она не друг и вообще использовала Гошу для своих психологических опытов. Хотела убедиться, что может довести человека до самоубийства. Что ж, опыт был удачным. Гоша попытался повеситься. Спас его только счастливый случай в лице одноклассницы Тани. коша поскользнулся. За очередным поворотом притаилась предательская лужа. Где-то рядом журчала подземная река. Со всего маху парень шлепнулся на спину и замахал руками и ногами от неожиданности. Потом вскочил и оглянулся. Твари за спиной не было. Неужели? Оторвался-таки. Гоша прислонился к влажной каменной поверхности пещеры, закрыл глаза, пытаясь отдышаться, снова открыл. В этот момент прямо из воздуха перед его лицом возникла вонючая пасть. полная клыков с липким извивающимся языком. Из пасти раздался мощный рык, который заставил Гошу вжаться в стену. Бежать было больше некуда. Тело твари медленно материализовывалось из воздуха, заполняя все пространство узкого лаза. Оно сочилось слизью. Под блестящей кожей перекатывались мощные мышцы. Острые когти, растущие из двадцати пальцев его передних конечностей, выглядели так, словно уже были испачканы в Гошиной крови. Монстр жадно вдыхал запах перепуганного человека, которому предстояло стать его добычей. Светка сидела в гараже Гоши, закинув ноги на старый верстак, и курила. «Спешить ей было некуда. Жертвы в отключке». И никто в целом мире не знает что она собирается лишить их жизни значит у нее есть время чуть позже подумает о том как скрыться или не подумает это вообще совершенно неважно важно что она заполучила в свои руки то о чем так давно мечтала Власть над человеческими телами и их жизнями на видео на экране ее мобильника Молодые люди в белых халатах рассматривали человеческий череп, крутили его, вставляли в него искусственную челюсть. Они немного натужно улыбались, но не потому, что их смущал предмет, который переходил из рук в руки. Это были студенты-медики, и человеческие черепа они видели и держали в руках не раз. Неловкость ситуации придавала то, чей череп у них в руках. Считается, что при жизни его обладатели ради медицинской науки – Замучил и убил тысячи людей. Затем много лет скрывался и умер от инсульта, купаясь в море. Был похоронен под чужим именем и только недавно найден. Его останки было решено отдать для экспериментов в бразильский медицинский вуз. Светке очень нравилось это видео. Оно успокаивало и помогало настроиться на рабочий лад. Когда короткий ролик закончился, девушка запустила его заново. На экране снова появился он. Йозеф Менгеле, немецкий доктор, который во время Второй мировой войны проводил медицинские опыты на узниках Освенцима. Светка изучила его биографию от и до и восхищалась им. Менгеле говорил, что его вдохновляют идеи Гитлера о расовом превосходстве немцев, и потому он стал врачом, хотел найти тому доказательства. на светка уверена Менгеле был маньяком которому повезло родиться в нацистской германии в то время когда свои склонности и влечения можно было выдать за любовь к родине разве мог просто врач на государственной службе вскрывать живых младенцев кастрировать мужчин без анестезии без обезболивания проводить операции по пересадке органов сшивать людей друг с другом пытать их током, чтобы проверить на выносливость? Нет-нет, Светка никогда не поверит, что Менгеле любил свою страну и только потому делал все это. Доктор, который лично встречал поезда с узниками, отбирал из них будущих пациентов, любил не страну. Он любил то, что делал. И в центре этой любви не наука. Светка убеждена, внутри Менгеля была такая же черная сущность, как и у нее. И эта сущность требовала человеческих внутренностей, стонов, боли и смертей. И сейчас, когда она сама стояла над своими будущими пациентами, одноклассниками Полиной, Таней, Ильей, Костей и Никитой, она чувствовала, что сможет напитать эту пустоту внутри. И напитать надолго. утолив свою тягу к пыткам и смерти. А ведь она долго не решалась признаться себе, что хочет этого. «Ангел смерти» — так прозвали Йозефа Менгеля пациенты. Бывший парень Светки тоже называл ее в соцсетях «ангелом смерти». Это немного льстило. Только поэтому Никита останется жить дольше других. Света докурила, затушила бычок о бетонный пол гаража, протерла руки дезинфицирующими салфетками. После неудавшегося самоубийства Гоши, когда рухнула старая деревянная балка, Гошин отчим успел привести гараж в порядок. Впрочем, он по-прежнему редко появлялся здесь, так что скрытые камеры видеонаблюдения и запасные ключи делали Светку незримой хозяйкой этого помещения. Она давно оценила систему автоматических лебедок, которая была закреплена вдоль стен и потолка. Теперь этот мощный механизм сослужит ей службу. Одноклассники лежали на полу совершенно голые, словно трупы в морге. Но Света видела, как пульсируют вены на их шеях, как приподнимается грудь во время вдоха. Руки и ноги ребят были стянуты пластиковыми жгутами, не оставляя возможности ни пошевелиться, ни сбежать. если кто-то придет в себя раньше рассчитанного времени. Один из парней, Илья, был растянут на весу лебедкой. Чем-то похож на витрувианского человека Леонардо да Винчи. Не без удовольствия подумала Светка и похлопала одноклассника по лицу. Тот слабо застонал и, кажется, начал приходить в себя. Гоша стоял, зажмурившись, стараясь не дышать, чтобы не чувствовать гнилостный запах из пасти твари, прижавшие его к стенке пещеры. Сейчас она сожрет его, и все. Конец. Ладно ему, гашану конец. Хуже, что погибнет еще несколько человек. Его одноклассники в плену у Светки, а Гоша не справился, не сумел найти выход или какой-нибудь способ позвать на помощь, сообщить об опасности, которая нависла над жизнями пятерых подростков. Гоша вспомнил Светкино лицо. Оно всплыло в памяти в отрыве от какого-либо события. Просто так, само по себе. Холодная, бесстрастная, очень взрослая. Глаза смотрели с легким снисхождением и презрением. В этом взгляде читалось, что она способна на многое. Удивительно, сколько мыслей и воспоминаний успевает проскочить в мозгу в короткое мгновение перед смертью. Еще одно видение пронеслось у Гоши перед глазами. Однажды они сидели со Светкой за школой на спортивных снарядах и, как всегда, болтали о разном. Было тепло и солнечно. Но девушка всегда какой-то частью себя оставалась в любимом морге. Гоша чувствовала это, словно запах формалина. «Знаешь такую логическую задачку? Проблема вагонетки спросила она. «Нет, но интересно». Гоша любил решать разные задачки, в том числе и логические. «Ты опять скажешь, что я ненормальная». «Так ты и есть ненормальная», — засмеялся Гоша. Он не вкладывал в свои слова никакого отрицательного смысла. «Как и я. Мы с тобой два чудика-ботаника, которые абсолютно ненормальны по отношению к окружающей реальности». «Ну окей, слушай. Задачку придумал некий Филипп Фут в 1967 году». Представь, что ты стоишь у железнодорожной стрелки. Перед тобой два пути. По одному из них несется неуправляемая вагонетка. Она вот-вот задавит пятерых человек, которые лежат на рельсах. Но если ты дернешь за рычаг стрелки, то вагонетка свернет и задавит только одного человека, который в это время лежит связанным на запасном пути. Что ты выберешь? Нечестная задача. И да, ты ненормальный. И все -таки... Твой ответ. Я дерну за рычаг. Сохранить пять жизней против одной будет более рационально. Но ты превратишься в убийцу. Бездействуя и наблюдая, как умирают пять человек, я тоже почувствую себя убийцей. По статистике, большинство людей выбирают сохранить пять жизней против одной в этой задаче. Но мне кажется, это неверно. Если я дергаю за рычаг, Я совершаю действие, которое приводит к смерти, а значит, делает меня виновной в убийстве. Если я ничего не делаю, то людей убивает вагонетка. Не я виновата в том, что она несется по рельсам на пятерых людей. Не я виновата в том, что пятеро людей лежат на рельсах. Если эти люди погибнут, они погибнут из-за того, что кто-то не досмотрел за вагонеткой. И потом... Если их связали и положили на рельсы, значит, они там не случайно. Ой, ты вдаешься в демагогию, которая выходит за рамки задачи. Коша был не по себе от этих рассуждений. Почему же? В задаче важны все вводные. А ты, как и многие другие, принимая решение, выпускаешь из виду главный x который нужно найти. Человека, запустившего в вагонетку и положившего на рельсы людей. Принимая решение в ситуации пятеро против одного, ты становишься руками этого человека. Поэтому правильный ответ – нужно найти настоящего убийцу. Или не делать вообще ничего. В тот день Гоша еще долго обкатывал в голове условия этой задачи, мысленно спорил со Светкой. Потом забыл. Теперь головоломка Фута напоминала ему нынешнее положение дел. Он один в лапах клинической смерти. а пятеро друзей связаны и лежат. Не на рельсах и не в ожидании вагонетки, но в гараже и в ожидании своей смерти от скальпеля с брендившей одноклассницей. Разница только в том, что шансы умереть у всех одинаковые. И никто никого спасать не будет. Надо как-то самому. «Черт! Я идиот!» — Коша открыл глаза. От неожиданности нависшее над ним чудовище отступило на несколько сантиметров и закрыло пасть. Ну, конечно. Утица же говорила мне, что я могу просто представить другое место и сразу же оказаться там. А я, дурак, бегаю от тебя ногами. Ногами-то и не надо. От радости Гоша перестал бояться и взял тварь за брыли, как хватают хозяева любимую собаку за морду, чтобы ласково потрепать. «А знаешь, тварь, Утица говорила, здесь все выглядит так, как я себе это представляю. Я до дрожи боялся этого вашего Нижнего мира. И вот ты пришла. А теперь я буду считать, что попал в сказку. И ты не чудище, а просто жаба!» Гоша пристально посмотрел в глаза твари и улыбнулся. мысль о том, что Нижний мир встретил его монстром, ибо только так и могло случиться в Нижнем мире по представлению старшеклассника из маленького нищего городка, дала ему твердую уверенность — эта вонючая тварь даже не настоящая. Она лишь порождение его страха, химеры ничего больше. И в этот момент тварь растаяла. Перед Гошей сидела противная, но безобидная жаба. Гоша рассмеялся и прислонился к холодной влажной стене пещеры. Закрыл глаза. Ему нужно было немного выдохнуть, все хорошенько обдумать и представить себе Нижний мир как-то иначе. Сделать его для самого себя более безопасным и понятным. Тут спешить нельзя. Все так же, не открывая глаз, Гоша сполз по стене на пол, уселся поудобнее и начал вспоминать известные ему миры. «Если Нижний мир будет выглядеть так, как я его себе представляю», — рассуждал Гоша, «то проще всего надеть на него оболочку какого-то хорошо знакомого пространства. Тогда я буду точно знать, где добро, где зло, откуда ждать опасности, кто поможет в сложной ситуации. И, может быть, смогу найти своего духа-помощника и выбраться отсюда». Мир фильма «Звездные войны» Гоша отверг сразу. Хоть он и любил эту вселенную, но боялся, что в межзвездных кораблях его будет укачивать, да и со световым мечом он вряд ли управится. Казался заманчивым мир Властелина Колец, но уж очень не хотелось оказаться там, где светит око Саурона и прячутся по лесам вонючие огромные гоблины. Гоша тщательно обдумал возможность перенестись в Готэм-Сити к Бэтмену, потом вспомнил еще несколько популярных голливудских блокбастеров Но все было не то. После долгих раздумий пришло в голову невероятно простое и очевидное решение. Странно, что он не подумал об этом сразу. Даже сквозь сомкнутые веки чувствовалось доброе тепло летнего солнца. Шумело листва деревьев, где-то поблизости щебетали птицы, стучал по стволу невидимый дятел. Гоша открыл глаза, расправил плечи, Глубоко вдохнул легкий, свежий, сладкий воздух и улыбнулся. Он сидел на берегу небольшого лесного озера. Вокруг росли длинные, тонкие, как на картине березы. Через их листву просвечивало голубое небо. На траве замерли солнечные зайчики. Покуда хватало глаз, стелились ковром листья земляники, то тут, то там проглядывали спелые красные ягоды. Что-то зашуршало в траве у самых ног. Гоша опустил глаза. Перед ним сидела все та же жаба, которая еще пару минут назад была чудовищной тварью, собиравшейся его сожрать. На голове у нее блестела маленькая золотая корона. — Ты еще здесь? — удивился Гоша. «Здесь — Здесь, — внезапно сказала жаба. — Ой, еще и разговариваешь с человеческим голосом. Ну, прям сказка. — Поцелуй, — попросила жаба, и Гоша показалось, что она немного смутилась. И ты станешь царевной? — Нет, нет-нет, царевна мне не нужна. Извини, целоваться сегодня не будем. Жаба разочарованно отвернулась, сняла с головы корону и прыгнула на ближайший к берегу листку кувшинки. — Ну и ладно, сам-то тоже далеко не царевич, — пробурчала она, теряя всякий интерес к Гоше. «Ну, — Погоди, не обижайся. Скажи лучше, куда идти-то? — А куда ты хочешь попасть? — В идеале хочу выйти отсюда, в реальность. Но мне сказали, что без духа помощника никак. Где тут духи-помощники бывают? Кла. К Еге иди. С этими вопросами только к ней. К Еге? К бабе Еге. Ба! А, ну, конечно. Как в сказке. Я ж тут все в сказку превратил. А в сказке герою всегда надо сначала к бабе Еге. Она его напоит, накормит и к царевне дорогу укажет. А мне не к царевне. А мне не к царевне. Мне, стало быть, укажет, как духа помощника найти. Ну или что-то в этом роде. Гоша радовался, как ребенок. И тому, что решил представить Нижний мир, как старую русскую сказку, и тому, что так удачно превратил чудовище в безобидную жабу, и тому, что все вокруг стало понятно и просто. И даже предстоящему походу к бабе-яге был рад. Он был уверен, что в таком мире быстро во всем разберется, найдет нужного духа и быстренько выберется на свободу. В свой мир. «В реальность? Где?» Гоша снова помрачнел. «Сколько времени понадобится ему, чтобы найти Бабу-ягу и все разузнать? А сколько времени понадобится Светке, чтобы убить или искалечить одноклассников?» «Да. Вероятно, она уже что-то сделала с ними. Хотя я же не могу знать это наверняка», — подумал Гоша. «Нельзя сдаваться. Вдруг еще есть шанс». Гоша зачем-то схватил забытую жабой маленькую корону Сунул в карман и изо всех сил пожелал перенестись к бабе Еге. Он закрыл глаза в расчете, что сейчас их откроет и окажется у домика с картинки старой книжки, уродливой деревянной избушки без окон, стоящей на одной ноге. Но ничего не произошло. Гоша никуда не переместился. Странно. Гоша подумал о гараже, где сейчас Светка мучила его друзей, но не смог переместиться и туда. Почему-то это больше не работало. «А как? Как мне к бабке добраться?» Гоша растерянно посмотрел на жабу, которая охотилась на мелкую мошкару, игнорируя его присутствие. «Там нитку ищи!» Жаба махнула лапой в сторону молодой рощицы. «Нитку?» «От ее путеводного клубка. Синяя такая. Найдешь — иди по ней. Нитка выведет». И жаба нырнула под зеркальную поверхность озера, однозначно давая понять, что больше не хочет иметь с Гошей никаких дел. В рощице Гоша немного походил, внимательно изучая траву под ногами, пошарил руками в зарослях земляники и вскоре нащупал толстую шерстяную синюю нитку, протянутую из одних кустов в другие. В какую сторону по ней идти? Спросить было не у кого, и Гоша пошел наугад. Через час или два блужданий по лесу Гоша вышел к небольшой поляне. По-прежнему светило солнце. Но здесь оно как будто бы немного тускнело. Нитка тянулась через густую траву к огромному деревянному дому. Он стоял на двух высоких и толстых сваях. Одна из них была похожа на ствол старого дуба, вросшего корнями в землю, а на ветвях, держащего свою половину строения. Другая свая была точной копией, первой, только черная, выжженная, мертвая, словно сгорела много лет назад дотла, но пепел по неизвестной причине не развеялся, а сохранил форму дерева, поддерживающего свою часть избы. От земли к дому шла лестница без перил, срубленная из осины. Ступеньки были на таком расстоянии друг от друга, словно поднимались по ней только великаны. Рядом, на двухметровом обточенном осиновом колу, висел человеческий череп без нижней челюсти. Предстоящий разговор со старой вредной бабкой Гошу не пугал. Он хорошо помнил, как вели себя удачливые герои выдуманных историй и был готов ко всему. Он поднялся по неудобной шаткой лестнице к щербатой серой двери без замка и постучал. Дверь распахнулась почти мгновенно. На пороге стояла невысокая худощавая полная сил старушка в белом переднике. Она смерила Гошу опытным взглядом и выругалась. «Ах, гребаный насос!» «Бабушка?» Гоша оторопел от неожиданности. «Бабушка, это ты?» «Это правда ты?» «Без платы не повезу!» — сообщила бабушка и хлопнула дверью перед носом у Гошана. Бабушка. Едвига Петровна умирала по весне. Долго и мучительно. Чем теплее, светлее и длиннее становились дни, тем больше угасала эта пожилая женщина. Распустились листочки, отказали почки. а вылезла трава, заболела голова. Так шутила Едвига, кашля сдабривая импровизированные частушки матом и прикрывая глаза рукой от яркого света, пробивающегося сквозь пыльные шторы. В мае гошенной маме пришлось переехать к Едвиге, чтобы ухаживать, мыть, кормить, давать лекарства. Только вот таблетки суровые, хоть и больная женщина выплевывала, а перед ложками с микстурами сжимала губы. «Сделай мне отвар. Травы в сарае висят», — криплым голосом приказывала она дочери. И дочь, как всегда, не смея противоречить, шла в сарай за травами. Но отвары помогали ненадолго. Жуткие боли по всему телу мучили пожилую женщину, не давая спать сутками. Врачей она к себе вызывать запретила. и какую Едвиги Петровны диагноз никто не знал. За всю свою жизнь она ни разу не была на пороге местной поликлиники. и мужу своему до самой его смерти показываться там запрещало. Иван Семенович скончался тихо и быстро, во сне, три года назад. Как-то утром Едвига Петровна заявила дочке. — Пора. Собирай моих шоферов. Прежде чем мой движок совсем сдохнет, хочу повидаться. — Мама, не надо так. Дочь робко попыталась остановить прощальные разговоры. — Чего не надо? «А то ты не видишь, что я помираю!» «Мама!» Но Шоферов все-таки созвала. Всю свою жизнь Едвига Петровна проработала в местном автобусном парке. Ходила в рейсы на междугородных автобусах. Это, конечно, наложило отпечаток на ее характер. Матом Едвига ругалась так, что уши отваливались у взрослых мужиков и их дедов. Одним взглядом останавливала драки в салоне своего автобуса, одним хриплым рыком высаживала зайцев. Очинила машина столько раз, что своими руками могла бы собрать рейсовый автобус из подручных материалов. Несмотря на папиросу, вечно торчавшую у едвиги из уголка ярко накрашенных губ, здоровье у нее всегда было отменное. Фигура, хоть и просидела полжизни за рулем, точеная. Только на пенсии, когда отобрали у Петровны любимую баранку, немного набрала вес. «Это чтоб сзади с девчонкой перестали путать», — смеялась женщина. А бампер у меня, как у БМВ, а возраст, как у копейки. После отставки, как Едвига по-армейски называла выход на пенсию, она занялась дачей. На шести сотках был весь обязательный набор дачника-огородника. Картошка, огурцы, помидоры, смородина, крыжовник, лук, чеснок, горох, ну и так далее. Не высаживала Петровна только цветов. А черта их сажать, когда вон в поле за забором такое разнотравие. «Иди до да любуйся!» И сама в то поле регулярно ходила. Правда, не столько любоваться, сколько травы те собирать. Знала она, когда что цветет, когда что растет. Собирала, в сарае старом вывешивала сушиться И хотя в поселке городского типа, где жила Едвига, было немало бабушек, разбирающихся в травах, только ее настои и отвары обладали реальной целительной силой и почти всегда помогали лучше любых лекарств. Так что к Петровне местные жители заглядывали чаще, чем в аптеку. К тому же она никогда не просила плату за свои лекарства. Но ее все равно благодарили. Кто свежим молоком, кто яйцами от собственных кур. И, конечно, когда едвига слегла, по всему поселку разлетелись слухи. Соседские бабки спорили. «Видно, ведьма, раз так тяжело помирает. крыш придется дочки разбирать». «А как разбирать? Она же не в частном доме живет». Откуда я знаю? Только не помереть ей, пока крыша цела. Так и будет мучиться. Жила Едвига Петровна в старом кирпичном доме 60-х годов постройки. Три этажа, 36 квартир. Под треугольной высокой крышей общий чердак. Когда Едвига через дочь начала звать людей, чтобы попрощаться, многие приходили к ней сами, без приглашения. Видно, не боялись старую ведьму. Гоша же ничего не знал о том, что бабушка собралась на тот свет. Думал, что просто болеет, а другое как-то и не обсуждалось. Да и с кем обсуждать? Мать у нее живет, а с отчимом Гоша и не разговаривал особо. И вот кончилась весна, началось лето. Гоша кинул в рюкзак пару белья и чистые футболки и приехал к бабушке. «Поживу с ней и с матерью», — решил парень, и даже не стал ни у кого спрашивать разрешения. Гоша открыл старую скрипучую деревянную дверь в подъезд, вошел в узкое темное сырое помещение. От хлынувшего солнца разбежались длинноногие пауки. Он знал здесь каждую трещинку, ведь провел в этом доме несколько детских лет, пока мать устраивала свою личную жизнь. Парень поднялся по узким ступеням на площадку первого этажа, прикоснулся к табличке с номером 13. Гоша никогда не придавал этому значения. Ну, тринадцатая квартира, и что? Зашел внутрь. Воздух был тяжелый, спертый. Отчетливо пахло болезнью и смертью. А шум в коридоре вышла мама. — Гошенька, ты что приехал? — Не надо было. — Надо, надо. Заходи, внук. — Что яйца мнешь на пороге? Я неровен, час помру, а ты где шляешься? Это пока Гоша был маленьким, Едвига Петровна выражалась аккуратно. Теперь же не считало нужным сдерживаться. Гоша бросил рюкзак на кресло, прошел в комнату. Взгляд уперся в старый сервант. Лак на его боках истерся. Содержимое, запертое за толстым советским стеклом, за последние пять лет не изменилось и не сдвинулось с места ни на миллиметр. На Гошу с упреком смотрел склеенный конструктор «Лего» и бабушкин любимый сервиз. Тоже склеенный. В отместку за «Лего». — Что, гребаный насос? Все забыть мне не можешь, свой конструктор. — Небо, — соврал Гоша. — Я просто смотрю. Как известно, разбитые детские мечты уже ничем не склеить. коша помнил свою старую обиду, но это не мешало ему любить бабушку. Бабушка молчала. Гоша нехотя развернулся, посмотрел на нее, потом сделал шаг и присел на старый продавленный диван. Бабушка взяла его за руку, стало спокойно и тепло. Запах болезни вдруг исчез. Ты, внук, не бойся ничего. Бабка тебе странной, конечно, досталась, но уж какая есть. И тебя всегда любила, и что могла для тебя делала. И сейчас кое-что для тебя сделаю. А ты для меня. Уговор? Уговор? Машинально повторил Гоша. «Только мне бы ничего не надо. Я просто так тебе помогу. Что нужно? За водой на колонку сходить? Да на что мне твоя вода? Ну, дочь родила. Она мне воду носит». Едвига хихикнула. «Нет, Гоша, мне мужик нужен, чтобы я уйти спокойно могла. Ты не боись. Я не навсегда уйду. Я ненадолго». Одной ногой только схожу на тот свет и обратно. Бабушка притянула Гошу за руку к себе и зашептала тихо-тихо в самое ухо. — Ты поднимись на чердак. Там открыто. Слева, над квартирой Филимоновых, старая кирпичная труба от Титана. За ней стремянка спрятана. — Достань. Со стремянкой пройди всю крышу. «Ставь под окошки и под люки. Окошки и люки все надо открыть. Ты, парень, высокий, сильный, справишься. А это тебе». И с последними словами бабушка что-то вдавила в ладонь Гоши. Да так сильно, что у того чуть искры из глаз не посыпались. А, а, а, а, что, «А что это?» Гоша вырвал у бабушки руку и посмотрел на ладонь. «Нет ничего. Не считая новой складки». Полоски такой, рядом с линией жизни. Раньше ее не было. Что происходит? Какая плата за проезд? Почему здесь бабушка? Она что, баба Яга? Она что, меня не узнала? Все эти вопросы крутились в голове Гоши и не находили ответов. Он сидел у ног избушки и смотрел по сторонам. Дом бабы Яги и его опоры делили все пространство вокруг надвое, словно кто-то провел невидимую черту. С одной стороны небо было голубое и ясное, с другой затянутое белыми облаками. С одной стороны лес был приветливым, зеленым, полным птичьих трелей, с другой черным и молчаливым, без дуновения ветра, без шороха листвы. Сама изба Иги была не менее странной. Гоша совсем не так представлял себе ее жилище. В голове был образ маленького аккуратного домика из бревен, покрытых живописным узором мха с окошками в старых кружевных наличниках. с крыльцом, у которого стояла ступа с метлой. Но никак не это. Высоченный, огромный, безликий дом с крышей, заросший мхом. У него не было окон. Вместо крыльца это неудобная лестница. И что теперь делать? Внезапно дверь дома снова распахнулась, и из нее торопливо и неловко прыгнул на лестницу огромный черный кот. — Яблок принеси, хоть какая-то польза будет, — послышался голос еги из избы. но сама она даже не показалась на пороге. Дверь захлопнулась. «А? Яблок? Это я должен яблоки принести?» Гоша ничего не понял. «Не ты, а я», — сказал кот усталым человеческим голосом. «Вот ведь пение коренья». Гоша подпрыгнул от неожиданности. Кот посмотрел на него спокойно и даже немного снисходительно. «Что, не привык к говорящим животным?» «Нет, пока еще не привык». Кот равнодушно прошел мимо Гоши и скрылся в высокой траве. «Подожди, подождите, кот!» Гоша почувствовал, что это его шанс. «Вы же с ней, с бабушкой, ну, то есть с Егой работаете. Мне бы как-то поговорить с ней». Кот вынырнул из высоких зарослей. «Что, не пустила, да?» «Нет, что-то про деньги сказала, и я ничего не понял». «Но ведь это моя бабушка, понимаете?» Кот смотрел на Гошу большими, зелеными, равнодушными глазами и молчал. «Ну да, где вам понять? Я и сам ничего не понимаю». «То есть ты думаешь, что Яга твоя бабушка?» — спросил Кот. «Я не знаю, но выглядит она точно как бабушка. Только вот бабушка умерла несколько лет назад, так что вряд ли это она. Хотя тут же что-то вроде иного мира». «Нет-нет», — возразил Кот. Никакого иного мира. Нижний мир. Гоша вздохнул. Я понятия не имею, твоя это бабушка или нет. Но ты же можешь выяснить это сам. Как? Она же меня выгнала. Кот лег на землю, вытянул вперед лапы и стал неспешно вылизывать правую переднюю. Затем, словно задумавшись, посмотрел куда-то в небо и перевел взгляд на Гошу. Давай так. Ты поможешь мне? — Я помогу тебе. — Идет? — Идет. — Слышал про яблоки? — То, что она велела вам яблок принести? — Слышал. — Вот принеси. — А с яблоками пустят? — засомневался Гоша. — С яблоками пустят, — сказал кот. Старая, усыпанная плодами яблони, росла в получасе ходьбы все по той же путеводной нити, что вывела Гошу к поляне с домом Бабы-Яги. Дерево с перекрученным стволом склоняла свои тяжелые ветви до земли. Яблоки на ветвях висели крупные, почти белые. Казалось, они настолько спелые, что вот-вот лопнут. Сколько тех яблок нужно бабушке? Одно или два? Сколько Гоша донесет до чудного дома? Ни ведерка, ни корзинки, ни пакета, ни рюкзака. Гоша вспомнил, как в детстве они однажды возвращались с дачи и на полпути от железнодорожной станции к дому встретили давнюю знакомую бабушке. а нанесла целое ведро ароматной спелой красной клубники. — О, Едвига Петровна, здравствуй! — И тебе не хворать, Иванна. — Смотрю, ты с внуком все. Давай я вам клубнички отсыплю. У меня ягоды в этом году много уродилось. Мне жалко. — А что, давай, — согласилась бабушка. Две подруги оглядели себя и Гошу, и, не обнаружив никакой тары, сняли с мальчика футболку и сыпали клубнику прямо в нее. Пусть пропахли руки дождем и бензином, Пусть посеребрила виски седина. Эх, крепче за баранку держись, шофер!» В хорошем настроении Едвига Петровна часто напевала слова из любимой песни советских водителей-дальнобойщиков, да и вообще всех водителей. «Неси аккуратно, ягоды не подави, а то потом не отстираешь», — наказала Гоша бабушка между припевом и куплетом. И они, довольные, продолжили путь домой. Гоша посмотрел на себя. До этой минуты он даже не думал, во что, собственно, одет в этом нижнем мире. На ногах обнаружились старые серые от времени и пыли кеды, выленившие любимые джинсы, легкая серая кофта с длинными рукавами. Так Гоша обычно ходил гулять. Ничего особенного. А что он ожидал на себе увидеть? Древнюю косоворотку? Шаровары и лапти? Гоша стянул с себя кофту и расстелил на земле. Связал рукава. Получилось что-то вроде мешка. Набрал яблок, сколько влезло, и притащил к дому еги. Кот все это время продолжал неторопливо вылизываться. «Стучи!» — кивнул он на дверь. Коша вынул одно яблоко, остальные оставил на земле, боясь рассыпать. Поднялся по шаткой конструкции, постучал. Дверь отворилась мгновенно. «Сколько можно ходить-то? Дело не проворот, а тебя не дождаться!» Едва открыв, бабушка тут же скрылась в глубине дома, давая понять, что она не поможет Гоше занести яблоки. «Впустил отлично», — подумал парень и спешно полез по шаткой лестнице обратно за мешком с добычей. Гоша выложил яблоки на широкий, застеленный белой скатертью стол и огляделся. Дом Бабы-Яги снаружи и дом Бабы-Яги внутри — это было два разных дома. Если в лесу путника встречала угрюмая изба, серая, мрачная, не сулящая ничего хорошего, то внутри это была уютная хата со множеством светлых чистых окон, обрамленных белыми занавесками. Комнаты было всего три. Огромная гостиная, объединенная с кухней, где царицей была старая беленая печь, и спальня, вход в которую был занавешен покрывалом с рисунком, на котором по морю катилось на пироге солнце. Солнечные зайчики играли на деревянном полу, Выстеленным веселыми разноцветными половицами по углам стояли большие расписные сундуки. Пахло вкусной едой. ега возилась у печи, мешая тесто для яблочного пирога. «Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть мы серебрила виски и напевала ега Или Едвига Петровна. «Бабушка?» Гоша все никак не мог успокоиться. Он тихонько подошел к ней сзади, и положил руку на плечо. Я развернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Гоша замер. Взгляд старухи был холодным, колючим. Утица говорила Гоше, что его бабушка умела ходить между мирами, и сама бабушка перед смертью тоже намекала на что-то такое. Так почему бы ей не быть бабой-егой? Может, это в реальном мире бабушка умерла, а потом пришла в этот, в нижний мир? Ну, «Вот же она, бабушка!» «Бабушка», — повторил Гоша, — «это же ты, правда?» На него смотрели ее глаза. Под его рукой было ее теплое плечо. На плече была мягкая ткань ее любимого и истертого домашнего платья в мелкий синий цветочек. Но бабушка молчала. Смотрела на него и молчала. Пауза затянулась. И что-то заставило Гошу отступить. и не задавать больше своего вопроса. Яга вернулась к приготовлению пирога. Гоша устало присел на широкую лавку у стола. На столе было накрыто так, словно в избе намечался пир. В старых обожженных горшках дымилась гречневая каша, на большом блюде возлежала румяная поджаристая курочка, так и напрашиваясь на то, чтобы отломить хрустящую корочкой ножку. Из эмалированной кастрюльки в красный горох источала аромат вареная картошка с маслом и зеленью. На нескольких тарелках лежали горками домашние котлеты, а еще манили блины, румяные, свежие, так и приглашающие завернуть и отведать слабосоленые рыбки с огурчиком. Ждала своего часа кастрюля домашней лапши, свежеиспеченный черный хлеб, запотевшая бутылка, водки или самогона, домашняя сметана. Стоял рядом и кувшинский селем. Пустые тарелки в ожидании едаков замерли по всему столу в хаотичном порядке. Они были белые, красные, с золотыми каемками, с цветами по краям, с щербинами и трещинами, но чистые. Ложки лежали и деревянные, и алюминиевые. Почему такие разные? Задумавшись, Гоша не заметил, что сказал это вслух. — Что на кладбище нашла, то и на стол принесла, — ответил кот, который сидел под столом. «В каком смысле?» — оторопил Гоша. «Ну, посуда эта, с собрана, а еда свежая. Только тебе все равно ее есть нельзя. Не положено». «А кому положено?» В этот момент входная дверь в дом бабы иги отворилась без стука. В открытом проеме показались щупальца белого вязкого тумана и фигура высокой статной женщины. «О, вот это запахи!» «Вот это ароматы! Как же я соскучилась по нормальной еде!» С этими словами в дом вошла Светкина мама, Антонина Николаевна, и уселась за стол, не обращая внимания ни на что, кроме угощений, расставленных на столе. Гоша смотрел на Антонину и не знал, что думать. Отаела так, словно видела еду в первый раз в жизни. Или нет, словно голодала всю жизнь, а теперь дорвалась. Баба Яга подносила и подкладывала ей в тарелку то одного, то другого, и щебетала, словно над собственной дочерью. — Ты же моя хорошая, кушай, кушай хорошо. — Эх, отмучилась голубка, заплатили за тебя знатно, отвезу со всеми почестями. — Что значит отмучилась? И куда ты ее отвезешь? Гоша не выдержал и обратился к Яге. — Померла я, — сказала Светкина мама очень спокойно. Дочь помогла. Она подушку кинула и не заметила, что на лицо мне попало. Я дышать и перестала. А и хорошо. Что это за жизнь-то была в последние годы? Не жизнь, а мучение одно. И женщина впилась зубами в сочное куриное крылышко. Гоша молчал, осмысливая услышанное. Он знал, что Светкина мать уже несколько лет лежала дома парализованная. Новость о том, что Светка убила её, ее... Пусть и случайно шокировала. Это же мама. Ее мама. Светка моя не такая, как все, словно в ответ на его мысли снова заговорила Антонина Николаевна. Не как все. Хотя Антонина задумалась, не переставая жевать. ега подлила ей киселю. «Кушай, девочка, не отвлекайся на пустые разговоры. Погодите, так вы пришли сюда после смерти? А?» «Как? Как назад попасть, знаете? Мне надо. Мне назад как раз надо, к Светке вашей. Она там... Она людей хочет убить. Еще раз. Не случайно. Специально убить. Как? Как мне выйти обратно?» Гоша завелся и не мог остановиться. Аба Яга и Светкина мать посмотрели на него оторопело. «Ты что, дурачок?» — спросила ега «Иди-ка ты проветрись». Едва она это произнесла, как Гоша оказался за дверью, снова у шаткой осиновой лестницы рядом с безликим неприветливым домом на двух огромных опорах. — Что же это ты? Совсем ничего не понимаешь, — сказал кот, который появился откуда-то из травы и развалился у ног гашана Совсем ничего, — пожал плечами Гоша. «Расскажешь — Расскажешь? Гоша решил, что с котом вполне можно перейти на «ты». «Спрашивай. Зачем Светкина мама здесь? Почему яга ее кормит? Куда она ее повезет? И если Светка убила Антонину Николаевну, почему она не может помочь мне вернуться в реальность и не дать убить ребят?» Кот вздохнул. «Да, коротко не получится. Давай прогуляемся». Кот повел Гошу вглубь леса, игнорируя путеводную нить, но парень совершенно не сомневался, что зверь знает, куда идет. Уже минут через десять они вышли на большую поляну, в центре которой рос старый, необъятный и очень высокий дуб. В его коре была вырезана широкая винтовая лестница. Гоша задрал голову к небу и увидел, что крона дерева теряется где-то в облаках. Они с котом поднялись по стволу совсем немного, до первой длинной пологой ветки. но все же это было достаточно высоко для того, чтобы Гоша смог сверху вниз разглядеть удивительную картину. Оказывается, они находились на острове, большом, заросшем лесом острове. Справа, совсем недалеко, виднелась березовая роща и поляна с болотом, где Гоша оставил говорящую жабу. Левее дом Бабы-Яги. Через весь остров тянулась синяя путеводная нить, которая, очевидно, водила путника, то есть его, Гошу, кругами. Остров стоял на огромной широкой реке. Ее воды были темными и непрозрачными, течение сильным. гоша даже показалось на мгновение, что он плывет по реке. Но потом парень увидел мост, переброшенный на остров с правого берега. И еще один точно такой же, но уже с левого. На правом берегу шумел лес, светлый, напитанный солнцем, словно приглашающий в гости. Левый берег начинался с высокой темной скалы, которая не давала разглядеть, что же там дальше. Сверху было хорошо видно, что изба Яги стоит ровно посередине острова, между мостами, поэтому гоша и показалось, что небо над ней будто бы разделено пополам. Сам мир был разделен пополам этой избой. — Ну вот, теперь сам видишь, — сказал кот, убедившись, что Гоша осмотрелся по сторонам. Справа — живые, слева — мертвые, мы с тобой — посередине. Гоша селился сопоставить в голове все это разнообразие миров. Нижний, средний, верхний мир. Мир живых и мертвых. Остров Бабы-Яги. Где все это находится и как между собой сообщается? Кот отчасти успокоил парня, сообщив, что не стоит и пытаться применять ко всему логику обычного человека. — Все устроено одновременно сложно и просто. Однажды ты поймешь. — Я вроде как ботаник, — ответил Гоша. — То есть я умный. Я даже про квантово-волновой дуализм знаю. — Наверное, тут что-то похожее. Кот посмотрел на Гошу, как на дурачка. — А что это за река такая? — спросил Гоша. — Давай так. Квантово-волновой дуализм пока применять не будем. Раз уж ты решил, что попал в старую русскую сказку, я буду тебе рассказывать так, словно это старая русская сказка. Или даже Былина. В таком случае река будет называться Смородина, а раздвоенный мост — Калинов. Река Смородина. И Калинов мост? Точно. Река разделяет миры, а мост соединяет. Баба-Яга возит души умерших из мира живых в мир мертвых. Слушай, я подозревал что-то такое. Ведь она в сказках всегда ведет себя странно. Вроде подруга Кощея, а Иванушке дурачку помогает. А она ничья не подруга. Она, значит, перевозчик из одного мира в другой. Ну вот, Иванушка ты мой дурачок, начинаешь понимать. Это хорошо. Слушай, а как она возит? Как моя бабушка на автобусе? — На автобусе. — Это потому, что баба-яга моя бабушка? — Пенье-коренье — это потому, что мы в мире, которое выглядит так, как ты можешь его себе представить. Гоша опять тяжело вздохнул. Слишком многое по-прежнему не укладывалось у него в голове. — Кот, а вот... И тут Гоша понял, что не знает, есть ли у его собеседника имя. — Зови меня просто кот. Животное, кажется, читало мысли. «Ну, — Хорошо. — Кот. Значит, я в Нижнем мире, или даже некоем Межмирье на острове Яги. Наверное, это потому, что я не умер, но и не жив. Значит, я могу перейти по мосту в мир живых, вернуться и помешать Светке убить моих одноклассников. Если еще не поздно, конечно. — Можешь, да не можешь, — ответил кот. — Здесь царят свои законы. Пока ты их не постигнешь, никуда не попадешь. ни к живым. «Не к мертвым. А что же мне делать?» «Учиться. Идти к бабе-яге в ученики. Она между мирами свободно перемещается. Единственная, кто может между живыми и мертвыми ходить. Может, и тебя она учит». «Ха! К бабе-яге в ученики. А сколько она меня будет учить? Час, два, месяц? Или тридцать лет и три года? А Светка прямо сейчас в гараже с ребятами». «И кто знает, живы они еще или уже нет?» Гоша готов был разрыдаться от отчаяния. тоже мне пение коренье. Так ты сходи, посмотри, что там с твоими друзьями», — невозмутимо сказал кот. Гоша так и не понял, почему на этот раз все сработало. В мгновение ока они с котом оказались в гараже. В первый момент Гоша показалось, что Илья Кузнецов висит в воздухе. голый и словно распятый. Но уже через секунду Гоша увидел цепи от старой лебедки. С помощью этого механизма Светка растянула парня посреди гаража, не прилагая особых усилий. Она стояла напротив и любовалась делом своих рук. Гоша инстинктивно попытался защитить одноклассника и встать между Светкой и ее добычей, но уже в следующий момент понял — ничего не происходит. Все вокруг словно застыло. фигуры людей превратились в статуи. гоша ошарашенно огляделся в поисках кота и почти сразу увидел его развалившимся у ног других ребят связанных и лежащих друг на друге в углу гаража это время сказал кот что в нижнем мире время течет по другому в каком то смысле быстрее но все таки просто по другому слушай раз я здесь — Значит, я могу как-то ей помешать прямо сейчас? — просил Гоша. Не дожидаясь ответа, он попытался толкнуть Светку, но его руки прошли сквозь ее тело. — Ты здесь только своим разумом, а разум — это не весь ты. Так что, пень, якоренье, ничего ты пока сделать не можешь, — вздохнул кот. — Но ега может многому тебя научить. Гоша посмотрел на кота с сомнением. — Напрягся. Выпучил глаза и изо всех сил попытался ударить Свету. Она не шелохнулась. «Думаешь, ега согласится меня учить?» Спросил Гоша кота. «Важнее, чтобы ты согласился у нее учиться». Гошу раздирали противоречия. Он смотрел на своих друзей, на их безвольные тела, на Светку, которая могла сделать с ними все, что угодно, и буквально закипал от злости. Еще недавно он верил Светке, верил, как никому другому. Она была ему другом, так он думал, а оказалось, что ее вообще ничего не интересовало в жизни, кроме трупов и... В голову с новой силой ударила мысль о том, что Светка, всего-то подросток, своими руками убила мать. Случайно или нет, неважно. Она кинула подушку на лицо парализованной женщины и даже не убедилась в том, что той есть чем дышать. «Да, Светка чудовище!» А он должен рисковать жизнями своих одноклассников и тратить неизвестно сколько времени на то, чтобы вернуться в свой мир и защитить их. Даже не так. Ему придется потратить чертову уйму времени на то, чтобы их спасти. В доме царила уютная семейная атмосфера. Когда кот и Гоша вернулись в избу бабы Яги, Светкина мама сидела за столом и, дирижируя рукой самой себе, пела какую-то протяжную народную песню. ега пританцовывая, подливала ей киселю. «Хорошо сидите», — сказал Гоша. Он тоже был бы не против чего-нибудь пожевать, но ега поставила перед ним эмалированный ковш с холодной водой. «Пей! Тебе и того хватит!» Гоша хлебнул сладкой холодной колодесной водицы но легче ему не стало. Живот крутило, но не только от голода, но и от нарастающей злости. он категорически не принимал все что с ним происходило с тех пор как оказался в нижнем мире давай еще поговорим ега попросила светкина мама да что мне с тобой ля точить меня уж машину пора готовить ты вон с гошей поговори я пока бензин залью да поедем себе его вышла хлопнув дверью гош почувствовал себя неловко но через некоторое время все таки решился спросить теть тонь а Почему Светка такая странная? Зачем ей все это? Трупы, убийства. Она же девчонка совсем. Не знаю, Гоша. Может, потому что такая уродилась? А может, потому что болела в детстве? А чем она болела? поди знай. Только маленькая она совсем была. Трех лет еще не было. Жар у нее был сильный. Никакие лекарства не помогали. Врачи руками разводили. она на пятый день уже без сознания лежала. Я в больницу к ней одну бабку привела. при нее говорили, что ведунья. Бабка сказала мне, чтобы я песни Светочки пела колыбельные Только не простые, а со словами заговоренными. Я и пела. Три дня пела, и днем, и ночью. А потом Светочка в себя пришла и поправилась, как будто ничего и не было. Только я с тех пор все думаю, где ж она была. пока я ей песенки те Что видела? Может, потому что между мирами ходила, и стала она такой особенной. Только ты не думай, что она плохая или злая, раз мать сперва с балкона скинула, а потом убила. Она хорошая девочка, моя Светочка. Светкина мама тихо-тихо затянула какую-то песню и начала раскачиваться в такт, сидя на стуле. А Гоша замолчала шарашенно. Он знал, что Светкина мама была парализована из-за падения с балкона, но впервые услышал о том, что в том роковом падении тоже была виновата Светка. — Тетя Тонь, а вы что, на Светку совсем не обижаетесь? — спросил Гоша. — Я? — Конечно, нет, — с улыбкой ответила Антонина. — Даже после всего? — Эх, мальчик, я так ее люблю, девочку мою. Ты молодой совсем, не знаешь, что это. Любить свое дитя. Любить всегда и во всем. Я ее ножки перед глазами вижу. Маленькие, почти прозрачные. Она лежит передо мной на столе, на пеленочке. Мой сладкий комочек. Три дня отроду и ножками дрыгает. А я ловлю ее пяточки, крохотные, и целую. А потом помню, она только ходить научилась. Я стою у плиты, кашеварю, а она сзади подойдет. В ноги ткнется мне своим личиком. Сердце и замирает. Ну, то она маленькая была. Разве же есть разница, большая или маленькая? Удивилась Антонина. Мама всегда в своем ребенке видит то, чего другим не видать. Нет, не сержусь я на нее. Я ее жалею. Жалею, что не знала, как ее спасти. Ее спасти или себя? Конечно, ее. Гоша замолчал. Он смотрел на Светкину мать, как на инопланетянку. — Теть Тонь, а вы с Егой на автобусе в мир мертвых поедете? — На автобусе, — пропела Светкина мама. — А вернуться тоже на нем можно? — Тоже можно. Гоша выглянул в окно. Но Егу и ее транспортное средство там не увидел. За окном светило яркое солнце, пели птицы на яркой зеленой поляне. словно в каком-то фильме играли два милых пушистых кролика. Гоша подошел к входной двери, приоткрыл ее и выглянул в щелку. Там царили розовые сумерки. Автобус, точно такой же, какой водила бабушка при жизни, только пустой ржавый, стоял сбоку от избушки. Весь его корпус слегка вибрировал, мотор урчал, как ошалелый кот, из выхлопной трубы вырывались облачка серого дыма. Самой еги не было видно. Гоша спустился вниз и подошел к автобусу поближе. Из избы до него доносилось тихое пение Светкиной мамы. Похоже, она вспомнила одну из колыбельных, что когда-то пела своей дочери. — Бай да побай, ты живи, не умирай, ты живи, не умирай, мать свою не покидай. ай да папай, пойди бука за сарай пойди бука за сарай мою дуню не пугай песня лилась красивая и легко словно устами умершей женщины пели ангелы придет котенька-коток, котя серенький хвосток придет котя ночевать молод деточка качать От звуки колыбельной время и в этом мире замедлилось. Гоша увидел свою бабушку, копошащуюся в какой-то маленькой пристройке за основным домом. Увидел кота, лениво развалившегося на старом ведре под леяги. Увидел заведенный автобус, открытую дверь в салон и не смог отвести глаз от гладкого блестящего руля и маленького колокольчика, подвешенного над водительским сиденьем. Руль и блестящий колокольчик словно загипнотизировали Гошу. Он в два прыжка оказался у автобуса, вскочил на водительское место и рванул. Дорога сама стелилась перед Гошей. Еще минуту назад не было никакого асфальта на всем острове, и вот она, гладкая двухполосная трасса. На Т-образном перекрестке Гоша без раздумий повернул направо, туда, где лежало царство живых. Он решил, что раз Яга может отвезти Светкину мать на автобусе в мир мертвых, то и обратно к своим он сможет пробраться на том же транспорте. Но едва он въехал на мост, перекинутый через реку Смородину, как мир вокруг вспыхнул стеной огня. Нестерпимый жар поднялся со всех сторон над мостом, словно загорелась сама река. Кабина водителя не защищала от температуры. Глаза резала, и раз, зажмурившись, открыть их Гоша уже не мог. Инстинктивно он поднял руки, загораживая лицо, но это не помогло. Казалось, его окатили кипятком. Гоша кричал. Он почти потерял сознание от боли, когда перед глазами поплыли мутные картинки, фрагменты его жизни. Белые мамины руки с длинными пальцами, дедушкина улыбка, первый звонок в школе, первая встреча с Таней, Светка, бабушкина неизменное платье в цветочек. Бабушка! Она вдруг появилась из ниоткуда, прямо в кабине, будто бы это был какой-нибудь Супермен из американских комиксов. Одним уверенным движением выдернуло Гошу с водительского сиденья Гоша скатился по ступенькам к передним дверям автобуса. Оттуда дыхнуло еще более сильным жаром. Гоша вжался в пол, закрываясь руками. Автобус рванул с места. — Адже, дурак! — услышал Гоша бабушкин голос и провалился в беспамятство.